Глава 17. Я же говорил тебе, а ты ха-ха не укусит. У меня все еще звезды сверкают в глазах. Лови теперь его по всему кораблю. Олег пытался проморгаться после неожиданного удара. Тебе изначально ничего не могло угрожать. Твои доспехи автоматически должны активизироваться и защищать. А ты нацепил на себя кучу брони, как будто собрался на штурм цитадели процессора. И своим устрашающим видом напугал бедную девочку. Не возмути рассудительно, вывернулся помощник. Девочку? Это что за девочка? Мне так резко в лоб зарядила? Ты ничего не путаешь. Где она теперь? Вон сидит в углу, позади». Мы сразу перекрыли двери в отсек, как только звероморв повела себя неадекватно. Забившись в полумраке за нагромождением детали, сохранился темный шерстяной клубок из которого пристально смотрели два ярко-зелёных глаза. Олег подошел поближе и скомандовал открыть шлем, чтобы продемонстрировать свое живое лицо. Клубком оказалась здоровая размером с пантеру кошка. Ее вертикальные зрачки зорко следили за любым движением, и когда человек попробовал протянуть к ней руку, оскалила розовую, полную острых клыков пасть и зашипела. Какая же это девочка? Это хищник из семейства кошачьих сказал он, на всякий случай дёргая руку, опасаясь, вдруг прокусит металл. Это боевая форма биотрансформации. Ты ее сильно напугал, а она понимает по-нашему. Конечно, мы же разговариваем на межгалактическом языке. Не бойся меня, киса, не обижу. Да успокойся ты и не шипи. Видишь, я не нападаю на тебя. Я человек с планеты Земля. Меня зовут Беркутов Олег Германович, русский выживший космонавт. А это мой корабль «Орел». Про свою профессию лучше бы ты сразу не упоминал. Они знают, что мусорщики первыми их отлавливают и сдают на ассимиляцию контролерам». Внутренний голос клинился со своевременным советом. Я и не говорил ей, что мусорщик. Непонятным поведением и репликами разговора самого с собой капитан явно демонстрировал сумасшествие. Чем еще больше нагонял страха на пленницу. Ты представился космонавтам, это созвучно с мусорщиком на межгалактическом языке. Землянин задумался над игрой слов в произношении, действительно выходило, что он только запугивал. Эх, ладно, ты не подумай ничего плохого. Я не такой, как они. Я человек. Олег попытался протянуть руку ближе, чтобы установить тактильный контакт и вытащить огрызающийся клубок из угла. Но тот неожиданно распрямился и снова звезданул чем-то по лицу и убежал в сторону. Хорошо предусмотрительный симбионт, обладая отменной реакцией, закрыл забрало шлема от ответного контакта. Цы, Боркс. Так. Все, шани. Не приближайся к мне. Обернувшись на голос и наконец различив в полутьме ее окрас, Мужчина был вынужден снова пойти к противоположному углу склада, где спряталась рыжая пантера. Она от отчаяния дрожала и искалила острые зубы. Пожалуйста, успокойся. Со мной ты в безопасности. Я не отдам тебя искателю. «Ты заражён. Как все борыгхи, не трогай меня. Она боится умереть от заражения нанитами при соприкосновении. Пришла новая консультация от симбионта. А чем она меня там лупит? И при этом касание ее нисколько не тревожит угроза инфицирования. На ее передних лапах надеты ударные перчатки. Ими можно легко пробить стену. Без шлема она бы сломала тебе шею с одного удара. Не бойся, глупенькая, я не заражу. все под контролем, честно. Хочешь поглажу тебя, и ты убедишься в этом. Беркутов медленно протянул руку к отодвигающейся кошке, готовый в нужный момент уклониться от удара, который ожидаемо последовал в ответ. Все же опасно получить в шнобель ударной поверхностью перчатки, заряженной какой-то отбрасывающей силой с мощным импульсом. А вот заблаговременно отвести лапу с оружием в сторону обычным приемом оказалось легко даже без помощи усилителей скафандра. Большая киса попыталась отпрыгнуть Но ну и тут предусмотрительный Олег обхватил ее стальными объятиями и вырывающуюся визжащую стал успокаивающе гладить. В контрольном визуальном окошке беспокойно завозился Воланд, видимо, что-то почуял. Сначала собрал под себя щупальца, потом снова их размотал вокруг корпуса, и по нему пронеслась цепь сполоха в красных глазков сенсоров. Пожалуйста, скорее успокойся, искатель зашевелился, если услышит, то убьет нас обоих. Ты же видишь, от поглаживания ничего не происходит. Я тебе не враг и не опасен. Взвизгов и дерганий заметно поубавилось. Звероморф продолжала вырываться уже чисто из упрямства. Олег, зафиксировано нарушение целостности корпуса. Тень активно прожигает броню. Ему потребуется еще десять минут. Настырный гад, видимо, услышал наши крики. Надо срочно ее спрятать. Но куда? Пусть примет гуманоидную форму. Мы завалим её вост в остов старого дроида. Он экранирует ее излучение. «Киса, мне нужно, чтобы ты стала похожей на меня, то есть морфировала в человеческий вид, иначе я не смогу тебя укрыть от тени. Поторопись. Пантера затавленно взглянула в глаза Олегу и обмякла. Он понял, что зверя следует положить и оставить в покое, пока тело кошки дёргалось на полу, претерпевая трансформацию. Мужчина не теряя времени, выбросил капсулу на конвейер перерабатывающего цеха, где ее распылило на мелкие частички. Затем, вернувшись, быстро скрепил полую конструкцию из кусков бронеодежды, оставшейся от Васи и его механических друзей. Получился удачный тайник. только прихватить на спине люк. На палубе сидела всхлипывая, голая, молодая рыжеволосая девушка, телом практически ничем не отличавшаяся от человеческого. Разве только острыми кошачьими ушками и хвостиком, резко подхватив с пола, чем еще больше напугав, капитан впихнул ее в корпус робота и загерметизировал крышку. Сделал это весьма вовремя, так как следом послышался грохот рыскающий по отсекам конечности тени. И как он ее мог настолько удлинять, было из разряда невероятного. Заглянув в склад запчастей, подозрительно осмотрев обстановку, глазастые щупальце полезла дальше, прощупывая каждый метр. Как-то странно, что он сюда не заполз. Ты не находишь? Снова перешел на мысленный разговор человек. Он попытался просканировать, но получил отзыв, что тут только пустой корпус робота и мы. Здорово, я бы один с этим не справился. Спасибо. Давай поглядим, чем этот наглец занят на складе готовой продукции. Ничем особенным, высасывает оставшиеся ячейки с энергией». И недовольно хлопает по пустым стеллажам, где хранились бруски композита NK, кажется со злорадным оттенком, ответил нано-партнер. Хрен ему по всей морде, а не бруски, поддержал его хозяин. Отправь нашу команду на корпус, пусть заделают отверстие, через которое он проник. Сытая щупальца втянулась обратно в нахохлившегося монстра. Он явно соображал, что его надули, но как не понимал. Вот и сидел, бессильно просчитывал планы мести. Олекс похватился, что в герметичном тайнике они не оставили отверстия для дыхания, и бросился открывать люк пустого корпуса дроида. Оттуда выпала недышащая кошка-девочка. Мы не успели, она задохнулась. Ее можно было бы оживить только инвазией на колонии, но от этого она умрет позже. Не надо никого инфицировать. Отключи броню полностью, мне нужна свобода от лишнего груза. Землянин опытными действиями подготовленного к оказанию первой помощи специалиста принялся делать ритмичные движения по непрямому массажу сердца, чередуя с вдыханием девушки воздуха ртом в рот. На очередном поцелуе ее глаза распахнулись, и с удивлением уставились на реаниматора. Тот, чувствуя неловкость ситуации, убрал руки от груди и отстранился, произнеся: "Симбионт, сделай нашей гости удобный защитный костюмчик" чтобы прикрыть наготу, с системой жизнеобеспечения на всякий случай, вдруг в следующий раз я не успею разбудить ее вовремя. От ладони Олега потекла серебристая жидкость целенаправленно направлена голому телу кошка-девочки. Она вскрикнув резко отстранилась. Не бойся, это твоя защита. Она покроет тебя оболочкой снаружи и убережет от многих проблем. Зверомож с ужасом на лице доложил жидкости на себя. И спустя минуту, уже успокоившись, сидела в сильно облегающем ее строенную фигурку почерневшем скафандре, настороженно глядя на хозяина, ожидая его дальнейших действий. Ты, наверное, сильно проголодалась. Несколько дней тут болтаешься в космосе. Пять суток, восемь часов, двенадцать минут и принялся подробно подсчитывать помощник, но был прерван. «Хватит, дружище, такие подробности уже излишни. Приготовь, лучше нашей даме, мое любимое блюдо. Думаю, оно ей будет сейчас самое то.